Часть пятая. Смотрители Императора. Глава первая. «Вам ничего нельзя доверить», – звучал совсем рядом голос целителя Изаму. «Они же всего лишь девочки, и опыта нет». «Видели бы вы, как эти девочки сносят головы Цуми», – донесся голос Коджи. «Однако, мне кажется, или это нотки раскаяния?» Хорошо, не раскаяние, но признание собственной вины. Кажется и правда считает, что раз не смог уследить за всеми, то и виноват только он. Я прислушалась к собственным ощущениям. Почему-то ни злорадства, ни облегчения не было. Мозг прекрасно понимал, что учителя не могли идти за каждым учеником. К тому же я хоть и не собиралась, но... Действительно нарушила все, что только можно. Директор что сказал? Увидела, доложила. Увидела, предупредила других. Анис на перевес и дикими воплями побежала загонять добычу. С другой стороны, я прекрасно помнила, ярость хлынула, вышибая все, что хоть как-то сдерживало и оставляло способность здраво мыслить. Нападение Цуми саки на Мисаки будто зажгло в груди дикий огонь. В тот момент мне было совершенно все равно, что происходит вокруг. Вижу цель, не вижу препятствий. И если б не видение... то не факт, что я бы остановилась. С этим надо разобраться. Почему меня так кроет, буквально сносит крышу? А еще появляется ощущение, что я могу все. Если действительно возрастает сила, это одно. Если же это только иллюзия, то надо срочно учиться себя контролировать. Я приоткрыла один глаз. Голоса и заму и кот же были уже тише. Оба явно отошли. Я находилась в родном лазарете. Так. Что мы имеем? Слабость, боль в левой ноге. Приглушенно ноет бок, подпекает под лопаткой. Но голова, на удивление, ясная. А еще рёку буквально хлещет в разные стороны, из чего можно сделать выводы, что раны затягиваются с отличной скоростью. В поле зрения появился Хмурый Изаму. «Очнулась, красавица!» — констатировал он. «Вот скажи, что мне с тобой делать?» «Простить и отпустить?» предположила я, захлопав ресницами. «Поскачешь сама или дать костыль?» ехидно уточнил он. Я сделала вид, что оскорбилась. Так нехорошо думать об ученице школы Годзен. «Какое поскачешь сама?» «Конечно, костыль. Два». Видя мое выражение лица, Изан ухмыкнул. «Лежать и выздоравливать. Тогда меня совесть терзать не будет, что у Аски не хватило ума восстановить реку и излечить тело. Кстати, именно этим могла бы сейчас и заниматься, а не оскорбленно сопеть. Я не сопела. Да-да, это все толпа ежей, забравшихся в твою постель. Я осторожно приподняла одеяло. Оно, конечно, ежей никаких нет, но лучше проверить. Время сейчас такое. И заму сел рядом на стул. Выкладывай, как самочувствие. Сносно. Болят бок, нога и немного спина. «Тебя славно подрали Цуми», — заметил он. «Но нет ничего опасного для жизни. К тому же Реку очень хорошо справляется с заживлением». Он потер круглый подбородок, будто размышляя, сказать что-то еще или лучше промолчать. «Почему вы молчите?» — тут же уточнила я. «Что-то не так?» «Так», — последовал ответ. «Но видишь ли, когда тебя принесли, я глянул и ахнул». Вид был страшный, а вот когда принялся за лечение, то немало озадачился. «В смысле?» – насторожилась я. «Ощущение, что ты где-то бултыхалась в озере с реку и набралась силы под завязку. При этом она бурлила и не таяла, залечивая раны буквально на ходу. И вот несколько часов назад немного схлынула, словно осознав, что теперь надо восстанавливаться физически, а тут нужно время». Я открыла рот и тут же закрыла. Мысли толпились в голове, хотелось спросить так много, но не выходило ничего. И Замур смеялся. Вот-вот у меня было такое же выражение лица Аска. Я слышал, конечно, что у человека может взлететь уровень рёку после какого-то потрясения, но никогда с этим не встречался. А тут прямо посчитал себя счастливчиком. Что столкнулся с таким на практике. Я потеребила кончик хвоста. Значит, потрясение? Переспросила, сама не понимая, что во всем этом не стыкуется, и заму какое-то время молчал, потом покачал головой. Бывает, конечно, и не потрясение, а воля богов. Но вот это больше уже из легенд. Сохранились данные в свитках, что боги способны как влить в человека реку, так и забрать ее. Только. Не так часто боги снисходят до нас, чтобы карать и миловать. А вот тут я была с целителем Изаму совершенно не согласна. Боги куда ближе, чем мы думаем, и суют свои любопытные носы туда, куда не стоило бы. Только кто ж им скажет, что не стоит? Я вздохнула. Изаму это явно растолковал по-своему. Отдыхай, все равно тебе досталось. Так что надо сейчас отлежаться. чтобы с новыми силами выйти на учебу. Ты молодец, сделала достаточно». Я тут же нахмурилась, ругая себя, что не спросила раньше важные вещи. «Например, как Мисаки, что с учеником школы Токугава и Сату?» Изаму покачал головой. «Аки в себя не пришел, но мы сделали, что могли. Пока остается только ждать». Видят боги, как бы мне хотелось, чтобы ожидания заменились на какие-то действия. Понимать, что я целитель, ничего не могу сделать. Просто ужасно. А девочки? Нетерпеливо перебила я. Нет, Аке мне тоже было жалко. Но с Мисаки я дружу, а с Сату регулярно цапаюсь. И то, и другое очень серьезные отношения. Поэтому сейчас куда важнее знать, как они обе. «Сату достаточно легко отделалась», – кивнула замуж. Походят немного в повязках, но терпимо. С сложнее, ей сломали ребро, поэтому постельный режим. Но в остальном угроз для жизни нет». Сказанное, конечно, не обрадовало, но девчонки живы и под присмотром. Уже можно выдохнуть. Больше ничего выведать не удалось. и Изаму велел мне лежать и ждать, пока его помощница принесет лекарство. а заодно не доставлять проблем, ибо у него и так дел не в проворот. Я искренне возмутилась. Какие то еще проблемы? Но он фыркнул, и пришлось мудро заткнуться. Поиск проблем – дело нехитрое. Куда сложнее потом от них избавиться. Поэтому я честно валялась на кровати, пила все, что приносили, ела рис с овощами, грустила почему-то более вкусненькому и едва не лезла на стенку от скурки. Заниматься чем-либо, используя реку, мне строго настрого запретили, книг не дали, соседей не было. Даже к окну не подползешь, чтобы посмотреть, что там происходит. Правда, судя по тишине и пению птиц, особых развлечений во дворе Лазарета не найдешь. Я в очередной раз потянулась, потом приняла сидячее положение. Самочувствие с каждым часом улучшается. Не стоит сильно радоваться, но пока тьфу тьфу все идет хорошо. А раз мне становится лучше, то и, соответственно, желания валяться и ничего не делать нет. Когда ко мне снова зайдет кто-то из целителей, начну ныть. Возможно, у них лопнет терпение и меня отсюда выставят. Ну, или хотя бы сунут в зубы книжку. Однако следующими посетителями оказались не Заму, не его помощница и даже не учителя. Ко мне с визгом влетели Харука и Чоу, тут же кинувшись на шею. Я захрипела. «Стойте, стойте! Придушите!» «Не помешало бы!» Рассмеялась Харука и неожиданно отвесила мне подзатыльник. «Ай!» — возмутилась я, потирая голову. «За что?» «За дело!» «Знаешь, как мы за тебя волновались!» Подала голос Чо, уперев руки в бока. «Так-так, вот тебе и вечно смущающаяся внучка Амёдзи!» Быстро освоилась. «Но все же нормально!» — развела я руками. К тому же Мисаке досталось куда больше. «Мы только от нее», — вздохнула Харука, занимая стул, на котором до этого сидел Изаму. «Идет на поправку, но еще лежать и лежать». Чоу покачала головой. Суми ее сильно достал. Почувствовав, что при воспоминании об этом снова начинаю закипать, я шумно выдохнула и поинтересовалась. «Что говорит Изаму?» «Прогноз хороший», — чуть улыбнулась Чоу. «Он в нее вкачивает рёпку». К тому же каким-то образом директор Тецуя влил часть своей силы. Я хлопнула глазами. Это что-то новенькое. А что, так можно было? Харука сложила руки на груди. Кажется, улыбка – явление кратковременное. Передо мной снова та суровая Харука, которую я знаю. Если рек у человека на высоком уровне, и он согласен ей поделиться, при этом не угробив себя, то возможно. Но, конечно, это редкость. Директор же в свое время совершил паломничество в горы и потом вернулся, приобретя способности, которых не было при рождении. «Это откуда известно?» – насторожилась я. «Сам как-то рассказывал», – пожала она плечами. «Видишь ли, если присмотреться, то можно понять. Он от нас отличается. Сила у него какая-то иная». Я нахмурилась. «Вот это уже мое упущение». Я-то воспринимала его реку просто как одно из возможных в тайо Ганоре, а вот местные знают разницу. Судя по выражению лица Чоу, она согласна с Харукой. «Выкладывайте, что было, когда вернулись», – потребовала я. Они переглянулись. Кажется, не думали, что придут проведать болезную, а она раскомандуется. Если коротко, то получалось, что раненых доставили в лазарет. Кроме меня, Мисаки и Аки, было еще пять наших девчонок, которые попались под лапы Цуми. По каким-то соображениям парня оставили у нас, не став перевозить в школу Такугава. То ли потому, что нашли его мы, то ли опасались, что там он может повторно подвергнуться нападению. А вот никаких следов колдуна не обнаружилось. Я даже расстроенно скрипнула зубами. «Совсем-совсем?» «Совсем!» – вздохнула Чоу. Он мастерски скрыл все следы. Жертвоприношение не прошло, как он рассчитывал, но он обращался к высшим силам, и его услышали. «С чего вы взяли?» – нахмурилась я. Перед глазами появилась однорогая фигура, наполненная тьмой. И голос, от которого по коже бежали мурашки. «Нет, нет, это всего лишь галлюцинации, бред воспаленного мозга. Думать, что кто-то со мной разговаривал, совершенно не хотелось». «Так уничтожение следов же!» — пояснила Харука. «Кто-то прикрывает колдуна!» Я постучала пальцами по крышке находящегося рядом столика. «Плохо, очень плохо. Надо бы как-то постараться, чтобы Аки поскорее пришел в себя». «Ой!» — вдруг встрепенулась Чоу. «Харука, мы же совсем забыли!» Та удивленно приподняла брови, а потом хлопнула себя ладонью по лбу и быстро полезла в свою сумку. Я чуть вытянула шею, стараясь рассмотреть, что происходит. Спустя несколько минут мне на колени плюхнули красивый сверток из розовой бумаги, перевязанный шелковой лентой. Я озадаченно уставилась на него, потом поочередно на Харуку и Чоу. Что это? Обе лукаво улыбались, словно были в каком-то сговоре. — Это тебе. Ну, я как-то догадалась, что раз уж принесли прямо в палату и вручили, то мне нужно было открыть. Но что-то меня останавливало. Я занесла руку и замерла. «От кого это?» «Снова улыбки и игра в гляделки». «Ну, лисицы, получите у меня». «Не скажете от кого?» «Не узнаете, что там?» Поставила я условия. Девчонок проняло сразу. «Аска, это передал тебе Хидео», призналась Харука. Я хмыкнула и дернула шелковую ленту.